258. Июнь 24. Матери мира. В духе полёт ограничен устремлением духа. Представить себя на далёкой звезде, от земли оторвавшись не просто и не легко, именно центр сознания переносится на объект устремления, как бы всё оставляя земное, до тела включительно. Опыт полезен необычайно. ибо ощутить себя в духе свободным от вещей окружающих и тело будет уже ступенью достижений. Опыт этот указывает на то, что отбросивши всё плотное окружение и даже тело, человек не перестаёт быть самим собой. И что всё, чем он истинно владеет, сосредоточено в духе, но не в ней его. Чтобы переехать из города в город, надо брать с собой какие-то вещи, одежду, Чтобы унестись в духе на дальнюю планету, не нужно с собою ничего. Нужно, как раз наоборот, всё оставить на земле, даже тело, даже astral. Для межпланетных полётов пригоден лишь тело ментальное. Но лучше летать в огненном теле, теле света. Мысль, люко мне устремившись и коснувшись ауры моей планеты, можно магнитно пытаться извлечь из энергии её и энергии созвучной духу. Это и будет соприкосновением с резервуаром космической мысли. Можно и на земле, но устремление к дальним мирам даётся как следующая ступень достижения духа. Творчество человека на высших планетах много совершений, чем на земле. Нет той инертности, сопротивляемости и противодействия материи, которые в сущности своей гораздо более утончённы, чем на земле. Чем выше планет, тем пластичнее и подвижнее материи, тем легче подчиняется дух Хаотическое состояние мышления человечества на вашей земле вызывает катастрофы, бури, разные неуровновеси. Гармоническое состояние сознаний людей, населяющих высшие миры, создаёт окружение, соответствующее намного быстрее и легче, чем на земле. На высших планетах люди очень красивы. Но дерзнуть нарушить законы гармонии, как физическое тело то же реагирует, отражает в материи язвы духа. Потому ничему низкому и несовершенному там нет места. Многие ужасы у вас на земле прикрывает тело земное, но там это просто невозможно. Нечистивец уничтожает себя сам именно благодаря пластичности материи и лёгкой реакции её на воздействие воли. Злой воли нет место на высших мирах. Она обречена на быстрый самоуничтожень. Поэтому творчество людей там направлено к красоте, гармонии и свету. Как люди у вас заботятся об одежде, пище и заработке, так же и там забота носущную являют служить красоте и красотой утворить. Красотою наполнена жизнь, и искусство достойнее всех, и форма выражения жизни. Планета украшена сознательным трудом и усилиями населяющего её человечества и превращена в прекрасный цветущий сад. Нет ни уравновесие климатических, геологических и магнитных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 Согласованность между человечеством и иерархией света полна. Управление иерархично. Всё творится в созвучии с волей космической. Труд поставлен как основание жизни. Труд радостный, труд творческий, труд беспредельный. А владение некоторыми видами космических энергий избавляет от тяжёлого физического труда. и даёт в руки людей неисчерпаемые возможности совершенствень огненна и напряжённа борьба за овладение новыми ступенями знания и новыми неподчинёнными ещё космическими энергиями творит дух и сложность и громоздкость машин земных заменяет аппарат человеческий в лаборатории своей создающий нужные для творчества элементы и приводящий в движении огненные энергии микрокосма К примеру, можно сказать, что ночью люди аурой своей освещают своё окружение. Кроме того, им служит конденсированный пространственный свет, для чего не нужно ни электростанции, ни сложного оборудования. Просто волию на особых проводниках из пространства коагулируется шар света. Светят светильники духа, как в ваших храмах лампады Опыт к тому имеете на земле, когда в древних святилищах верховным иерофантом с неба вызывался пространственный огонь, зажигавший светильники храма. По сравнению с вашей землёй, жизнь там кажется раем, осуществлённым в плотных формах. Но этот рай, если сопоставить его с планетой ещё более высокой, покажется тусклым и серым. Ибо чем выше звезда, тем совершенней форма жизни, осуществляемой на ней. Пределов в беспредельности нет. Много из того, что необходимо и неизбежно у вас на земле, там совершенно не нужно. Не нужны банки, деньги, отчётность, расписки, письма, почта в вашем понимании. Не нужны замки, затворы, сейфы, запоры, оружие. Мне нужны писаные законы, адвокаты, судьи, каждый сам себе судья. И малейшее отклонение от законов нравственности тот же накладывает нестираемую печать на лик человека и обрекает его на пребывание в семье самообречённых, пока не выздоровеет дух. Не нужны ни кино, ни театры, В любом месте на лоне природы люди могут насладиться творчеством духа великих писателей видя глазами, воочию, в виде глазами, воочью, формах astralных его книгу, запечатлённую в свитках акаши. Не надо ни бумаги, ни других материалов. Многие приборы и аппараты имеют полуфизический, полупсихический характер, имеют тенденцию Всё более и более утрачивает свою материальную плотную часть. Искусственно создаются органические генераторы энергии, подобные живых организмов, могущих производить требуемый вид работ. Но лучшим генератором всё же является аппарат духа и тела человека. Много с вашей точки зрения чудесного имеется там. но ставшего столь же обычным, как ваше кино или телевидение. Там письма пишутся мысленно и отправляются волею через пространство. Аура планеты незапятнана и не загрязнена преступлениями, жестокостями и пороками. Дышится легко и свободно. Нет горя, нет болезни, нет бедности, нет нужды, нет старости в вашем понимании, нет грубости, Невежество, насилие, нет злобы, обмана, зависти, несовершенства есть, но своего порядка, не похожие на грубые, болезненные наросты духа, столь часто встречающиеся на земле. Вот почему детям земли даётся устремление к дальним мирам. Надо землю поднять над землёю, И миры дальние будут этим рычагом духа, которого не мог найти Архимед.